В городе новый шериф. И пусть ростом он не удался, но всем остальным вполне хорош. Сильный, ловкий, хитрый и дьявольски красивый Магнус Крикс с первых своих дней пребывания в Хайкорте зарекомендовал себя упрямым и вредным типом, портящим нервы окружающим. В принципе, именно из-за своего последнего таланта он и получил звезду Шерифа, доведя предыдущего, как и других участников давнего заговора, до ручки. Теперь ему предстоит пожинать как плоды своих успехов, так и новые дела, валящиеся на голову, как туман во время дождя. В городе очень неприятный и тревожный гость. У мертвецов депрессия, Шерифа преследует сталкер. Но главное... Главное, кто-то украл яйца, и вот это действительно серьезно.